Глава восемнадцатая Ели и сосны проносились мимо на огромной скорости, сливаясь в одно сплошное темно-зеленое пятно. Мои ноги не чувствовали опоры, отталкиваясь будто от воздуха. И я буквально летел, стремительно сокращая расстояние между мной и врагами. Как и во время охоты, я спрятал свой дух, чтобы не выдавать своего присутствия, но лишив себя тем самым возможности почувствовать противника. Но мне это было и не нужно. Я прекрасно запомнил, где они находились, и теперь несся туда, переполняясь яростью и жаждой крови. Интуитивно я почувствовал, что впереди кто-то есть, и резко остановился. Прислушался. Они шли с южной стороны, растягивались, увеличивая между собой расстояние, чтобы образовать огромное кольцо, которое должно в итоге сомкнуться вокруг моей Омеги и сына. Мрази! Наклонившись, я вытащил из ботинка охотничий нож и крепко сжал его рукоять в правой руке. «Каждого из вас отправлю в ад!» Я снова сорвался с места, Но на этот раз была целенаправленная атака. Пролетев несколько десятков метров за пару секунд, я вылетел на врага, взрывая кусты и снося его, как соломенную куклу. Наши тела по инерции покатились вперед, поднимая вверх куски земли и еловые иголки. Когда я затормозил и приготовился нанести новый удар, то обнаружил под собой уже мертвое тело. Моя рука почти по локоть застряла в нем, пройдя насквозь грудную клетку. И защитный костюм его не спас. С чавкающим звуком я вытащил руку, все еще сжимающую нож. Сломанные ребра цеплялись за рукав рубашки и царапали кожу. Одного взгляда на одежду трупа мне хватило, чтобы понять. Передо мной член из элитного войска Совета Старших» но мне было абсолютно все равно. Я убью любого, кто угрожает моей семье. Я не стал забирать у убитого ружье, не стал брать его ножей. Я просто вытираю его одежду свой нож и направился к следующему солдату. Второй противник находился в 30 метрах. Он торопливо продвигался вперед, держа в руках ружье. Кроме защитного костюма, на нем не было больше никакой брони. Этот элитный отряд рассчитывал на силу своих духов, боевой опыт и хорошую подготовку. А еще они не рассчитывали, что им окажут сопротивление. По сути, они шли захватывать одну бабу с младенцем, которых защищает чудом выживший коллега. «У меня все чисто», — тихо произнес элитный боец, продолжая продвигаться вперед. «Он не почувствовал моего приближения. Он даже не понял, что умер». Одним точным ударом я разрезал горло врага, почти перерубив его пополам, а потом в два счета оторвал его голову. Охота на медведей за последние несколько месяцев сильно ужесточила мой стиль боя, сделала его более жестоким и кровожадным. Пока отброшенная мной голова Альфы, как детский мячик, катилась по земле, собирая с собой хвойный мусор, я уже летел через лес, приближаясь к новой жертве. Следующий противник находился на небольшой полянке, и ему повезло увидеть меня, прежде чем я приблизился. Он успел предупредить остальных по связи и даже смог выстрелить в меня, но промахнулся. Высоко подпрыгнув, я выбил ногой ружье и, схватив его за лицо, силой вдавил свои большие пальцы в его глазницы. Я прервал его крик одним ударом, расплющивая череп о землю. Поднявшись на ноги, я не спеша снял рубашку и отбросил ее в сторону. Теперь охотиться за ними не было никакого смысла. Я осторожно освободил свой дух, не раскрывая его полностью, и почувствовал, как около сотни врагов приближались ко мне с обеих сторон. Они бросили свою первоочередную цель и переключились полностью на меня. «Отлично!» – прохрипел я, не в силах сдержать улыбку. Я снова чувствовал дьявольский огонь, бурлящий во всем теле, как тогда, на одной из колоний во время восстания, когда я голыми руками уничтожил около 200 человек. Но в этот раз мои враги были не обычные люди, а хорошо обученные альфы, лучшие из лучших. И я с сомнением посмотрел на изуродованный труп у своих ног. Нет. Не было никакой разницы. Они такие же мешки с мясом, как и любые другие. Где-то недалеко хрустнула ветка. Они уже здесь. Фигуры в серебристо-серых костюмах стали появляться из-за деревьев. Они выходили и застывали, четко держа меня на прицеле. Я стоял около их мертвого товарища и не шевелился. «Сдавайся, мясник!» Крикнул кто-то из них, вспомнив мое старое прозвище. «Всех не перебьешь! Нас слишком много!» «Нет, слишком мало!» Оскалился я и набрал воздуха в легкие. Вместе с громким рыком я резко выпустил всю мощь своего духа, атакуя сразу всех, кто оказался в пределах моей досягаемости. Если бы у меня был прежний уровень силы, Я бы не смог сильно повлиять даже на одного Альфу. Такова наша природа. Мы можем противостоять силе друг друга. Но сейчас... Сейчас я сминал всех. Каждый из их духов ломался под моим натиском, цепенел, не в силах сопротивляться. Вся сотня элитных воинов Совета дрожала от страха, ожидая смерти от моих рук и я не заставлю их ждать. Смерчем проношусь мимо застывших тел, и как жнец смерти собираю дрожащие души. Теплая свежая кровь заливает мое лицо. Чувствую ее едкий запах и железный привкус на языке. Она пьянит меня, и я еще больше впадаю в боевое безумие. Я разрываю, ломаю, грызу. Хруст костей и звук рвущейся плоти, предсмертные крики беспомощных врагов. В моих ушах, как барабаны, стучит кровь, в торя этой безумной мелодии смерти. И я неистово танцую, ловя ее страшный ритм. «Стой! Прошу, пощади!» Последний. Его голос надломлен. Он трясется, смотря на меня полными ужасом глазами. Я не заметил, как расслабил давление духом. Слишком увлекся. «Я все скажу! Не убивай!» Умолял элитный боец совета, пытаясь отползти от меня подальше. «У меня дома семья! Дети! Прошу!» Его лицо исказилось от рыданий. Он не был больше элитным бойцом. Сейчас он был простым, до смерти напуганным существом. «Не в этот раз!» — прохрипел я скорее себе, нежели ему. Я убил его быстро, но страшно, как и других. Его вскрик последний раз нарушил лесную тишину и эхом затерялся в его глубине. В моих ушах все еще стучала кровь. Я набрал в легкие воздуха и попытался успокоиться. Немного придя в себя, я огляделся. Казалось, что весь лес был завален трупами. Вся земля была красной от крови. Она была даже на еловых ветвях и стволах деревьев. Я поднял руку, чтобы вытереть лицо, но она тоже была полностью залита кровью. Мне нужно возвращаться. Я побрел обратно. Среди трупов я заметил светло-голубую ткань в тонкую полосочку. И я поднял с земли свою рубашку и тщательно вытер свое лицо и руки от крови. Не хочу напугать лифен. В лесу красиво щебетали птицы и пахло хвоей. Все казалось спокойным и гармоничным. Как будто и не было сейчас этой страшной бойни. Когда до оазиса оставалось метров сто, я внезапно почувствовал присутствие нового врага с очень сильным духом. «Лифен!» Я сорвался с места и, что есть силы, побежал к оазису. Но было уже слишком поздно. Издалека я увидел, как Лифен, держа хамера на руках, сама открыла дверь и шагнула навстречу мужчине, одетому в белую мантию. Я попытался зацепить его силой, но тут же остановил себя, увидев, как у ее шеи блеснуло длинное лезвие меча. Я остановился и напряженно застыл. Нас разделяло не больше десяти метров, но я побоялся подойти ближе. Глаза моей Омеги блестели от страха. Ее дух был зажат чужой силой, и она с трудом могла нормально дышать. И эта сила определенно была в разы мощнее любого другого духа. Этот Альфа без труда смог заставить Лефен выйти к нему, несмотря на толстые двери оазиса. «Тогролан?» — удивленно воскликнул старший. «Так ты смог восстановиться?» Высокий, со средним телосложением, с темными длинными волнистыми волосами, незнакомое лицо. «Впервые его вижу. А вот он меня хорошо знает. Похоже...» «Мой отряд уничтожен», — досадно произнес мужчина. «Как жаль! Отпусти девчонку и ребенка!» Я старался говорить спокойно, но мой голос прозвучал слишком угрожающе. «Давай все обсудим без посторонних!» Месник клана Хуты!» — продолжал старший, пропустив мимо ушей мое предложение. «Ты и так опасен!» А с такой силой? И подавно? Откуда у тебя слеза ангела? О чем ты? И я не понимал, что нес этот мужик. Он задумчиво разглядывал меня, блуждал по мне своими пустыми глазами. Лефен смотрела на меня, не отрываясь, и сильно дрожала, прижимая к груди Хамера. Я только сейчас обратил внимание, что мой сын полностью спрятал свою энергию. Он инстинктивно почувствовал опасность и затаился, как зверёныш, спрятавшийся от хищника. «Странно», — удивленно произнес старший, а потом довольно оскалился, сильнее прижимая лезвие к горлу Лифен. «В любом случае, ты мне не ровня». «Да неужели?» — усмехнулся я. «Поэтому ты прикрываешься юбкой». Улыбка с лица старшего моментально исчезла. Он опустил меч и одной рукой отшвырнул девушку. Лифен улетела в сторону, сильно ударившись о ствол дерева. В последний момент она успела загруппироваться и закрыть ребенка своим телом. Я почувствовал, что ее энергия резко затухла и поблекла. Она потеряла сознание. Старший атаковал воспользовался моим замешательством и ударил своим духом. Он невероятно быстро оказался рядом и уже заносил над головой меч, чтобы разрубить меня пополам. Бам! <я palace> Бамriana, удар снизу в челюсть оказался для него большой неожиданностью. Старше попятился назад, теряя равновесие и хватаясь одной рукой за лицо. А! -а, -а Громкий вопль и его рука сжимающая меч с громким хрустом сломалось об мое колено. Он очень старался, до последнего пытался взять под контроль мой дух, но кулак, прилетевший ему в лицо, окончательно убедил его бросить эту затею. Старший упал на колени и выплюнул выбитые зубы на землю. Встав сзади него, я сжал его густую шевелюру в кулаке и силой дернул вверх, заставляя его выпрямиться». «Твоя жизнь была очень долгой», — с ненавистью прорычал я ему в ухо. «Но смерть покажется тебе вечностью». Он попытался встать, но не смог. Моя сила намертво пригвоздила его к земле. Прежде бесчувственные глаза старшего стали переполняться страхом и болью. Я поднес лезвие охотничьего ножа к его лбу, намереваясь снять с него скальп. Но остановился. Снова враги. На этот раз со всех сторон. Их намного, намного больше. Ха. Лицо старшего исказила довольная улыбка. Ты думал, я пришел один? Тебе не... Белая мантия старшего стремительно краснела, заливаясь кровью из разрезанного горла. Я хотел убить его более изощренно, заставить его страдать и мучиться. Но теперь на это не было времени. Я подбежал к Лефен. Она только что очнулась и пыталась подняться с земли. Хаммер вел себя тихо, но не спал, цепляясь ручками за кофту матери. «Тогра!» — испуганно произнесла Лифен. «Ты ранен!» «Это не моя кровь», — успокоил я ее. «Или нет?» В ее глазах промелькнуло понимание, и она отвела взгляд. «Я не могла противиться его силе!» Вдруг произнесла она, и голос ее надломился. «Я как будто была не в себе!» «Ты умница, малышка!» Я провел ладонью по ее щеке и большим пальцем вытер скатившуюся слезу, пачкая ее лицо чужой кровью. «Старшим не могут противостоять даже Альфы!» «А ты смогла защитить Хамера? Лифен улыбнулась и попыталась подняться, но сморщилась от боли. «Кажется, я повредила плечо!» Выдохнула она. «Скоро здесь будут люди совета!» Произнес я, и Лифен тревожно посмотрела вглубь леса, почувствовав приближение врага. «Иди в укрытие и дождись моего возвращения!» Я протянул руки, чтобы помочь Лифен подняться, но она внезапно вскрикнула, и на ее лицо брызнула кровь. «Моя кровь!» Я удивленно опустил голову и увидел лезвие, торчащее из моего живота. «Нет!» — взвизгнула Лефен и тут же обмякла сдавленным духом. В мою спину уперся чей-то ботинок, и меч рывком выдернули обратно. Спину прострелила болью, и я попытался атаковать, но дух не отозвался. «Да что там?» Я и сам не мог пошевелиться. Тело отказывалось слушаться. Я чувствовал лишь тупую боль и нарастающее онемение. Перед глазами мелькнула ненавистная белая мантия. «Отбросы клана Хута, услышал я незнакомый голос. Темноволосый мужчина с длинной прической подошел к лифен и, схватив ее за шею, рывком поставил на ноги. Хамер пискнул, и моя омега сильнее прижала к себе малыша. «От вас всегда были одни проблемы», — с ненавистью произнес старший. «Нужно было вырезать весь ваш клан еще двести лет назад». «Отпусти их». С трудом прохрипел я, чувствуя, как холодеют пальцы ног. Мужчина шагнул ко мне и пнул в грудь, опрокидывая меня на спину. Он поднял ногу и наступил на мой живот, силой вдавливая ботинок в рану. Страшная боль заставила меня сжать челюсти и завыть. «А ты?» — оскалился старший. «Оказался самым проблемным из всех!» Он отпустил Лифен и взялся двумя руками за рукоять меча, занося его высоко над головой. «Нет!» — услышал я дрогнувший голос своей женщины. Краем глаза я заметил людей в серебристо-серых костюмах, спешащих к оазису. Я уже не ощущал их энергии. Моя сила духа покидала меня вместе с жизнью. Прости меня, Лифен, я не смог защитить вас. Белое лезвие, запачканное красным, блеснуло и стремительно полетело вниз. Но цели оно не достигло. Ослепительная вспышка пронеслась перед глазами, снося врага в сторону. Послышался оглушительный грохот и крики. Я с трудом повернул голову и увидел, как тела элитных бойцов Совета разлетаются в стороны вместе с кусками деревьев. Остальные, пытаясь спрятаться от беспрерывной очереди смертоносных лазеров, словно тараканы хаотично разбегались в стороны. «Успели!» «Хаммер!» Душераздирающий крик Лифен вывел меня из оцепенения. Повернув голову, я увидел тело Лефен, лежащее на земле. Неподалеку валялась пожелтевшая мантия, бывшая недавно белой. Ее края местами занялись огнем. Со стороны леса надрывно раздавался плач младенца. Я поднял голову и увидел, как среди деревьев удаляется фигура мужчины в сером защитном костюме. Он сильно прихрамывал и постоянно оглядывался, неся в руках моего сына. Не знаю, откуда во мне взялись силы, но я смог перевернуться на живот. Я смотрел вперед на маленькое хрупкое тело девушки, лежащее на спине с раскиданными в разные стороны руками, и полз. «Ивен!» Вместо крика из меня вырвался сиплый стон. Я продолжал ползти. Еще немного. И еще. Не хочу умирать в одиночестве. Последний рывок. И я оказался рядом. Протянул руку и сжал ее запястье. Живая. Облегченно выдохнув, я попытался подняться, но, похоже, на этом мои силы полностью иссякли. Грохот и крики казались какими-то далекими, как будто я оказался в глухом коконе. Зрение начало меркнуть, и все вокруг казалось нереальным. Перед глазами замелькали ноги. «Что у нас тут?» — слышу мужской голос, словно через вату. Меня перевернули на спину. «Ха! Выглядишь, как кусок дерьма!» Небо загородило знакомое лицо, заросшее густой щетиной. «Держись!» — услышал я голос Виктора. «Проклятие!» «Почему перед смертью я должен созерцать именно его рожу?» Это была последняя мысль перед тем, как я провалился во тьму.